Секрет двенадцатый. Найди свою точку кипения или худения. У многих должен наступить момент, когда человек понимает, или я начну скидывать вес, или поставлю на себе крест. Больше так жить нельзя. Бывает, что люди живут с лишним весом, мучаются, но изменить свой образ жизни и начать худеть не могут. А тут... Как раз приглашение на встречу выпускников, и женщина осознает, невозможно в таком виде показаться людям, которые знали ее, когда она весила на двадцать килограммов меньше. Или «встречаешь бывшего любимого», а он говорит тебе с радостной улыбкой «хорошего человека должно быть много». Или «дорогой муж» вдруг начинает яростно улыбаться соседке по этажу, которая на десять лет вас моложе и на двадцать килограммов меньше весит». Получается, что все его разговоры на тему «ты для меня всегда хороша, я тебя никогда не разлюблю». Абсолютное вранье. Печально, конечно, зато именно эта гадкая улыбка и становится вашей точкой кипения. Для меня точкой кипения стал рассказ хирурга о липосакции и предложение Михайловского оплатить мне эту процедуру. 5 февраля 2010 года. Села на диету. Сегодня, через два дня после встречи с пластическим хирургом, села на жесткую диету. Утром овсяная каша на воде, без соли и сахара. Днем вареные, без соли, овощи, мясо, рыба, морепродукты. После шести не ем. На ночь грейпфруты. Пока держусь. Надеюсь добиться результата. Очень хотелось бы обойтись без хирургического вмешательства. А я, если честно, та еще трусиха. Если после операции следует придерживаться принципов правильного питания, то почему бы сразу не сесть на диету? Грудь самостоятельно не нарастить, да и нос без врача не переделать, а вот с жиром побороться можно и в одиночку. Операция – это дело серьезное. Здесь нужно хорошо взвесить все «за» и «против», чтобы не ошибиться. Экономия денег – Я заметила, что когда сижу на диете, трачу меньше денег на продукты. Сейчас, когда живу в городской квартире, это очень актуально, ведь здесь, в отличие от Поляны, нас не снабжают продуктами бесплатно. Пять дней назад сходила в магазин и купила. Пачку овсянки экстра, две куриные грудки, килограмм креветок, килограмм свеклы, сметану, капусту, Упаковка у мороженого ментая, морковь, твердый сыр, пачку чая, 2 килограмма грейпфрутов. Потратила чуть больше 800 рублей. За пять дней даже не все съела. Получается, на 800 рублей, сидя на диете, можно питаться неделю. Неплохо. Раньше, когда деньги по вечерам тратились еще и на пиво жареными куриными крылышками, шаурму с чипсами в кафе, За неделю у меня улетало больше трех тысяч рублей, а иногда даже пять тысяч, и все это, простите за откровенность, уходило в унитаз, да еще и откладывалось в виде новых запасов жира. Словом, лишний раз убедилась в том, что встала на правильный путь. Худею, становлюсь красивой и экономлю деньги. Мой вам совет – не покупайте БАДы, пластыри, таблетки и чаи для похудения. От них, как правило, никакого толку – а если есть эффект, то временный. Бросаешь пить таблетки, опять набираешь вес. Достаточно просто меньше есть. А на спасенные от своего жадного желудка деньги вы через несколько месяцев сможете обновить гардероб. Вам это непременно понадобится, когда вы похудеете».